Не забывая давать дельфину команды вовремя подниматься к поверхности, чтобы глотнуть воздуха, спустя два часа стороны меняются местами. Такая процедура называется логгинг. Дельфины работают на военный флот США еще со времен войны во Вьетнаме, где они честно исполняли свой долг. В настоящее время в военно-морских силах США служат около 100 дельфинов и три десятка прочих морских млекопитающих. Совсем недавно шесть морских львов, сивучей, были прикомандированы к американскому военному контингенту в Ираке, где и несут службу. После урагана Катрина прошел слух, будто в результате на свободе оказались 36 специально тренированных на атаку дельфинов ВМФ США – вооруженных особыми токсическими дротиками. Вся эта история представляется нам очередной уткой, не говоря уже о том, что боевых дельфинов не тренируют для нападения, исключительно для поиска объектов. Какой напиток был любимым у Джеймса Бонда? Вовсе не водка с мартини. Подробнейшее исследование творческого наследия Иоанна Флеминга на www.atomicmartinis .com показало, что агент 007 в среднем употребляет по одному напитку на каждые 7 страниц. Из 317 употребленных напитков любимым у Бонда был без сомнения виски. Джеймс выпивает виски 101 раз. Из них 58 бурбонов и 38 скотчей. Бонд, кстати, не прочь побаловаться шампанским 30 бокалов. А в одной из книг живешь только дважды, 1964, где действие в основном происходит в Японии, он пробует даже саке, который, надо сказать, приходится агенту по вкусу. Джеймс прикладывается к саке 35 раз. Коктейль водка плюс Мартини, который принято считать любимым напитком Бонда, 007 выбирает всего 19 раз и примерно столько же раз 16. Бонду смешивают Мартини с джином. Правда, большинством из этих коктейлей его угощают другие. Знаменитая фраза ⁇ Взболтать, но не смешивать ⁇ впервые появляется в бриллиантах навсегда 1956. Но не используется самим Бондом вплоть до доктора Ноу 1959. Первым экранным Бондом, произнесшим ⁇ Взболтать, но не смешивать ⁇ был Шон Коннери в Голдфингере 1964 после чего фраза присутствует уже почти в каждом фильме. В 2005 году Национальный институт киноискусства подавляющим большинством голосов присвоил ей девяностое место среди величайших киноцитат всех времен и народов. Личный рецепт Джеймса Бонда, придуманный им в первой книге «Казино-Рояль» 1953, звучит так. Три части Гордона, одна водка и полчасти кино Лиллет. Хорошенько встряхните, охладите до состояния льда и добавьте длинную тонкую спираль кожуры лимона. Это единственный раз, когда Бонд смешивает джин с водкой. Он называет свой коктейль «Веспер» в честь Весперлинт двойного агента и своей любовной пассии в этом романе. Кстати, из всех девушек Бонда «Веспер» — рекордсменка по употреблению алкоголя. Почему же Бонд так упорно настаивает на Взболтанных мартини. Строго говоря, взболтанный в шейкере джин плюс сухой вермут называется Брэдфорд. Борцы за чистоту, конечно же, сморщат нос, поскольку вызываемый взбалтыванием приток воздуха окисляет или, как говорят знатоки, гробит.